Ну, это сперва вас, а теперь меня. А, Алекс. Нам бы следовало сфотографироваться вместе для семейного альбома. Интересно, кто из нас красивее, если попытаться сравнить? Данат, оценивающе взглянул на него. Я бы сказал, оба хороши. Верно. Но учтите, — Мне кажется, что природа несправедливо дала мне некоторые преимущества перед вами. — Прекратите! Слышите, прекратите! Мэри уже плакала, не скрывая этого. Он весь изранен и искалечен. Я вызову врача. Ни в коем случае. В голосе Харлоу уже не было насмешливых ноток. Теперь в нем слышался металл. Никаких врачей, никаких швов. Позже. Не сегодня. Мэри устремила полные слез глаза на стакан Бренди, который Харлоу держал в руке. Рука эта была тверда, как рука каменной статуи. И она сказала без тени упрека, как человек, начинающий постигать истину. Вы нас всех дурачили. Чемпион мира, у которого сдали нервы. Трясутся руки. Вы все время нас дурачили, да, Джонни? Да. И, пожалуйста, Мэри, выйди из комнаты. Клянусь, я никому ничего не скажу, даже папе. Выйди из комнаты. Пусть останется, — сказал Даннет. Но, предупреждаю вас, Мэри, если вы проговоритесь, он никогда даже не посмотрит на вас. «Господи, вот уж действительно пришла беда, отворяй ворота! Несчастье с вами, Харлоу! Это уже второе происшествие! У нас пропали близнецы!» Данет внимательно следил за Харлоу, ожидая его реакции, но никакой реакции не последовало. «Они в этот момент разгружали транспортировщик», — сказал Харлоу. И это был не вопрос, это было утверждение. — Откуда вы это знаете, черт возьми? — В южном ангаре вместе с Джейкобсоном. Данет медленно кивнул. — Не слишком много видели, — сказал Харло. Слишком много. Конечно, все это, видимо, вышло случайно, потому что видит Бог... Они не отличались проницательностью, но они видели слишком много. А что говорит по этому поводу Джейкобсон? Что они якобы пошли в ресторан. Поскольку через сорок минут они не вернулись, он отправился их искать, но они как сквозь землю провалились. А они действительно были в ресторане. Данет отрицательно покачал головой. «В таком случае, — мрачно сказал Харлоу, — их найдут на дне какого-нибудь ущелья или канала, если вообще найдут. Помните Жака и Гарри в гараже «Коронада»?» Данн откивнул. Джейкобсон сказал, что они якобы соскучились по своим и уехали домой. Они так уехали домой, как и близнецы. У него в гараже два механика, но сегодня был только один — Второй не пришел. У меня нет доказательств, но я их добуду. Второй механик не пришел по той причине, что я на рассвете уложил его в больницу. Данет слушал с невозмутимым видом, а Мэри не сводила с него полных ужаса глаз. Харлоу продолжал. — Прости, Мэри, но Джейкобсон — убийца, сознательный, И целенаправленный убийца, если хотите. Ради своих интересов он пойдет на все. Я знаю, что он виноват в гибели моего брата на первых гонках Гран-при этого сезона. Вот тогда Алексис и уговорил меня работать вместе с ним. Мэри недоверчиво посмотрела сперва на одного, потом на другого. Ты... Ты работаешь с Алексисом как с журналистом? Словно не слыша ее слов, Харлоу продолжал. Он пытался меня убить еще во время гонок во Франции. И у меня есть доказательства. Он был виноват в гибели Джету. Он хотел схватить меня прошлой ночью, устроив на дороге засаду и пытаясь выдать эту засаду за полицейскую проверку. И он, отвечает за убийство человека сегодня днем в Марселе. Кого именно? Спокойно спросил Данет. Луиджи легкой руки. Сегодня в больнице ему дали обезболивающую таблетку, и боль у него действительно прошла навсегда. Цанистый кали. А ведь о Луиджи знал только один человек. Джейкобсон. И он постарался убрать Луиджи до того, как тот расскажет обо всем полиции. Я тоже в какой-то степени виноват, рассказав о луиджи Джейкобсону. Да, виноват. Но в тот момент у меня не было выбора. — Не верю, — сказала Мэри в конец, ошеломленная. — Не верю. Не верю. Это просто кошмар какой-то. Можешь верить, а можешь и не верить. Но от Джейкобсона держись за милю. Он прочтет все по твоему лицу, как по книге, и сразу заинтересует с тобой. Я же совсем не хочу, чтобы ты оказалась на дне какой-нибудь пропасти. А помните и другое. То, что случилось с тобой, это тоже дело рук Джейкобсона. Говоря все это, Харлоу тщательно исследовал свои карманы. — Обчистили, — сказал он деловито, — забрали все до последнего — бумажник, паспорт, права, деньги, ключи от машины, но у меня есть запасные, и все мои отмычки забрали. Он быстро прикинул в уме, — это значит, что мне нужны веревки, крюк и кусок брезента». Из транспортировщика. И потом... Мэри в страхе перебила его. Нет, нет, только не сегодня. Ты не можешь сегодня опять сесть за руль. Тебе надо в больницу. Харлоу быстро и без всякого выражения взглянул на нее и продолжал. И потом, конечно, они забрали мой пистолет. Мне нужен другой Алексис. И немного денег. С этими словами Харлоу... Поднялся, быстро и бесшумно подошел к двери и рывком распахнул ее. Рори, который явно подслушивал, прижав ухо к двери, почти влетел в комнату. Харлоу схватил его за волосы, и Рори взвыл от боли, когда Харлоу, тряхнув его, поставил на ноги перед собой. — Посмотри-ка на мое лицо, Рори, — сказал Харлоу. Рори поднял глаза, содрогнулся и побледнел. — И в этом виноват ты, Рори, — сказал Харлоу. Потом, без всякого предупреждения, он вдруг ударил Рори плашмя, По левой щеке. Это был сильный удар. И Рори, несомненно, отлетел бы в сторону, если бы левая рука Харлоу не держала его за волосы мертвой хваткой. Харлоу снова ударил его с такой же силой теперь по правой щеке, а затем снова стал повторять удары с регулярностью метронома. Мэри вскрикнула Джонни. «Джонни, ты с ума сошел!» Она хотела броситься на Харлоу, но Дан над быстрым движением поймал ее сзади и крепко схватил за руки. Его ничуть не смутил оборот, какой приняли события.